Серия «Самая страшная книга». Герман Шендеров «Из бездны». Текст читает Дементьев Илья. Об авторе. Герман Шендеров, возможно, самый популярный автор русского хоррора в социальных сетях прямо сейчас. Изначально он сделал себе имя в фрипе сообществах и пабликах. Озвучки его истории на YouTube прослушал не один миллион человек. А тысячи преданных фанатов ждут новинок ВКонтакте и Телеграм. Хулиган — маргинал любитель патажа. И одновременно человек, которому литературное творчество помогло одолеть депрессию и справиться с собственными фобиями, изливая их в интернете и на бумаге. На вас.